Вот и Шор, Кирпели. А? Что? Кирпели, говорю. А -а -а. Машина выбежала на широкое, гладкое пространство, похожее на дно обмелевшего озера. Это был солончак, по-местному Шор. Местечко Кирпели это всего два глинобитных домика, расположившихся возле обычного пустынного колодца. Своеобразная гостиница в пустыне, где ночуют пастухи и путешественники. Метрах в ста от колодца белело несколько палаток. Ну что, Борис Иванович, переждём дождь? Во всяком случае, сделаем привал. Есть. А? Что? Приехали? Точно. Привал. а, -а, -а. Кипели! Чей-то грузовик стоит! Миллиоратор из Дорганжика. У них начальник партии Петухов. Ох! Хотя, шофер какой-то незнакомый. Угу. Пошли скорее в палатку. Хоть обогреемся. Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте, проходите. Заходите, Заходите. Господа, Господа. Господа. спасибо, спасибо. Ну, спасибо. куда путь держите, дорогие гости? Да едем на Искан. завтра в полдень рассчитываем прибыть на место. Я... О, ну, это я, боюсь, не попадете. А что? Дорога-то гроб, денёк обождать надо. Это невозможно, я должен быть именно завтра, и не позже. У меня, товарищ, у самого машина стоит, за продуктами ехать, и вот не решаюсь. Теперь шор не проезжие, чистое болото. Но мы ведь, видите ли, как-то к вам проехали. Сегодня, товарищ, одно дело, а завтра совсем другое. К завтрашнему дню окончательно развезет. Ну, конечно, дело-то хозяйское, я только предупреждаю по-товарищески. Что будем делать, Митя? Я думаю, Борис Иванович... В всё одно ночевать придется, а завтра поглядим. Ну, хорошо. Я пойду в соседнюю палатку попрошусь, здесь тесно. Да, пожалуйста, идите. Я тоже исчезну, Борис Иванович. У меня здесь знакомая повариха есть. Ну, что ж, чайку попьём, тем более гости. Ну, это с удовольствием. А, ну, давай, давай. Ну, что Давайте, вы. пиалы. С нашим удовольствием. Давай, наливайте. Спасибо. Ну, а вы-то, Караш Алиич, чайку с нами. Хорошо, спасибо. Оно и ничего. Как туркменцы говорят. Пиала выпьешь, два часа будешь думать. А еще пиала выпьешь, еще два часа думать будешь. Ну, а вы-то, товарищ, кто будете? Я врач. А у нас, слава Богу, все здоровенькие. Не жалуемся. Народ подобрался исключительно здоровый. Ну что ж, прекрасно. О, хорошо. Спасибо за чай. А Здоровье. вот в делах я не могу разобраться без геодезиста. Когда Савченко должен был вернуться? Вот вот, ждали сегодня. Утром он на дальнем ключе работает, километров 15 отсюда. Почему машину за ним не послали? Никак нельзя, Караш Олегович, Через шор машину пускать нельзя, они имели а. право рисковать. Во какое дело-то? Ждать надо. Ай, безобразие, Савченко сильный геодезист, а вы его... О, во, во, правильно, вот вы говорите, он сильный геодезист. Согласен, сильный, пусть работает в другой партии, я ведь не возражаю. Надоело, карашалевич окончательно надоело наблюдать его нетактичное поведение, ведь сил нет. Он всех шельмует, всех грязью обливает, а сам семейственность развёл. И ты ему слово не скажи. Как у семейственность? он как же, женился на Зарковской, нашем геоботанике, еще осенью расписался в Небесдаге. Ну это называется не семейственность развел, а семью завел, да. Это доктор у нас тип один появился, очень неприятный. Вот и разбираем по товарищески. Вы уж извините. Пожалуйста, пожалуйста, разбирайте. Я спать лягу. Ляхов улегся, долго ворочался сбоку на бок, насколько позволял мешок, потом выкурил несколько папирос. Уже скоро месяц, как от Вероники нет писем. Не надо было привозить ее сюда.